«Наши предприятия убытков не приносят. Если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту Тамбовскую капеллу, как она там называется, ансамбль лиристов», — хрипло сказал завхоз. «Да-да, не надо больше этих балалайшников. Пригласите хорошего певца. Пусть нам споет что-нибудь, спи, моя радость усни, в доме погасли огни».